Все жители с воодушевлением приняли это воззвание к битве, все с радостью готовились победить, и вдруг, 1 сентября, все погрузилось в неописуемое уныние. Фельдмаршал прислал графу Ростопчину уведомление об оставлении Москвы. Несмотря на всю очевидную невозможность спасти её, все, от графа до последнего дворянина, в опустевших домах столицы, были недовольны, и только одно глубокое преклонение перед прославленными сединами 67-летнего фельдмаршала и беспредельное доверие к нему царя и всей России удерживали ропот войска и народа, и внушили им ту безмолвную покорность, с которой 2 сентября войско уныло проходило по московским улицам, а народ еще более уныло провожал глазами своих удалявшихся защитников. Многие жители ушли из города вместе с войском, потому что отъезд все еще продолжался, и, по сведениям графа Ростопчина, Число всех остававшихся в Москве русских ко 2 сентября было не более 10 тысяч человек. Прежде чем все русские войска успели пройти Москву, французские отряды уже показались у Драгомиловской заставы, и наш арьергард, в котором были и все военные обозы, мог бы сильно пострадать от неприятеля на тесных московских улицах, но ими командовал храбрый генерал Милорадович, и благодаря его твердости и благоразумию дерзость французов, на которую некоторые из них уже настроились, была предотвращена. Он послал офицера объявить передовым отрядам неприятеля, которыми командовал неаполитанский король, что если французы нападут на него в то время, когда он будет проходить через Москву, то он будет защищаться до последней крайности, зажжет город и под его развалинами погребет себя и неприятеля. Грозные обещание воина – прославившегося еще под знаменами Суворова в Италии, произвело ожидаемое действие. Король-кавалерист, так называли иногда Мюрата, согласился не тревожить выходящие из города войска до тех пор, пока его последняя обозная повозка не окажется за Коломенской заставой». Таким образом, кроме арьергардного войска, множество людей, успевших выехать из Москвы в это выигранное Милорадовичем время, обязаны были ему спасением своей жизни и имущества. Наконец, в два часа и Наполеон подъехал к Дорогомиловской заставе. Там он остановился и долго ждал депутатов из Москвы и ее знаменитых древних ключей Но напрасно было ожидание. Никто не явился из опустевшего города. Невыразимо было его удивление, когда он узнал, что все правительственные чиновники, все дворянство, все сословия московских жителей выехали, и он стал обладателем покинутого всеми почти пустынного города». Никакими словами нельзя выразить того, что происходило в душе гордого завоевателя. Это было и чувство обманутой надежды увенчать здесь свою славу, и чувство стыда за такую большую, признанную перед всеми ошибку, и чувство унижения самоуверенного человека перед величественной простотой народа, без сожаления покинувшие жилище и свои драгоценности ради спасения чести и независимости Родины. Но это было еще только начало бедствия Наполеона. В Москве бедствия стали увеличиваться. К вечеру первого дня, проведенного здесь французами, показался дым, а потом пламя в разных частях города. Это был пожар, начатый самими жителями Москвы в их собственных домах. Это был пожар, в котором сверкало чистое пламя любви русских к своему отечеству. Это был пожар, сжигающий со всех сторон исполинское величие Наполеона и испепеливший его до праха. Ужасен был вид Москвы на второй, на третий и на четвертый день. Пламя свирепствовало все больше и больше. Горели церкви, дворцы, частные дома, горели древние рощи и великолепные сады, горели мосты и суда на реках. Сильный вихрь бросал во все стороны горящие головни, Крики несчастных жителей, спасавшихся то от огня, то от нападавших на них французов, раздавались в воздухе. Одним словом, все ужасы разрушения мира, казалось, носились над несчастной Москвой и силились поглотить эту растерзанную жертву чести народной. Со всеми виновниками ее погибели. Наполеон, минутный обладатель священного Кремля, с невыразимой тоской, как будто в предчувствии своего близкого падения, смотрел на страшное море пламени, бушевавшее в городе. Пораженный этим зрелищем, он воскликнул, стоя на балконе кремлевского дворца. «Москвы нет более!» Я лишился награды, обещанной войскам. Русские сами зажигают. Какая чрезвычайная решительность! Что за люди? Это скифы!» Вскоре в Кремле было опасно оставаться. Пожар начинался и там, и Наполеон выехал в загородный Петровский дворец. Огонь свирепствовал с одинаковой силой до 7 сентября и начал утихать только 8 сентября. В это горестное время французы напомнили Москве ужасы варварских нашествий, каким она подвергалась во время владычества татар. Получив от своего императора позволение грабить столицу, Они предались этому с необузданностью, в которой как будто желали заглушить все свое негодование на неудачливый поход. Без всякого уважения к Божьим храмам они грабили святыни церквей, ризы образов, богатые облачения священников, без всякого сострадания к полу и возрасту оскорбляли оставшихся жителей, Отнимали у несчастных последнее имущество, выгоняли их из последних жилищ, подвалов и погребов, где бедные старались скрыться от жестокости своих врагов.